Его пальцы, согнутые в виде трех зубьев расчески, вошли в соприкосновение с волосами и нервным жестом, откинули непокорную прядь. Генеральный секретарь Дроен сел. Вокруг него застыли лица. «Как мы могли оказаться настолько глупыми, что доверились этим недочеловекам?» «А теперь из-за вашей доверчивости нас может постичь самое худшее», бросил в лицо обвинение китайский президент Чанг. Американец Смит уселся в широкое кожаное кресло. «Более того, у нас нет связи, которая позволила бы как-то повлиять на этого капитана, чокнутую М-321». В этот момент вошел какой-то человек и что-то зашептал Станисласу Друэну на ухо. Тот обратился к остальным и заявил. По экспертным оценкам, астероид Тея-13 врежется в земную кору, пробьет ее насквозь, вонзится в магму, после чего наша планета взорвется, будто арбуз после попадания в него пущенной из револьвера пули. «Значит, мы все умрем?» — сделал вывод русский президент. Станислав Друэн не сводил глаз с экранов. На кадрах слегка искажаемых возмущениями электромагнитного поля по-прежнему была видна м 321 Она была занята тем, что снимала с боевого взвода бомбу. А ведь я забыл. — О подобном варианте будущего, — произнес генеральный секретарь, будто разговаривая с самим собой. — Девятый путь, обыкновенный булыжник, который прилетает из космоса и уничтожает все. — Это вы во всем виноваты, Друэн! — закричал американский президент. — Ведь никто иной, как вы, способствовали сотворению микрочеловечества и его распространению по всему земному шару. — Так оно и есть, это вина Друэна. Более того, под его давлением мы дали им возможность построить свое государство, где они и задумали свое черное дело, — высказался глава Китая Чанг. Подумай только! Мы доверили им такое дело, как защита планеты от астероидов! возмущенно воскликнул американец Смит. «А в запасе есть какие-нибудь варианты? спросил президент России Павлов. Нет! со вздохом признал Дроян. Только ждать и молиться. Затем, не зная, что сказать в свою защиту, Он с ноткой неотвратимости в голосе прошептал. Как бы там ни было, а этому миру рано или поздно все равно пришел бы конец.